Глава 8. Предназначение. Последний год перед спасением ты не покидала башню, однако откуда-то знала обо всём, что творится за её пределами. Короли Лейтфары и Трагмирета поженили младших детей, но те ненавидят друг друга, и вскоре прольётся кровь, рассказывала ты матушке, приносившей тебе обед. Баматийские шаманки научились поднимать мёртвых, кричала ты с балкона. Опасно перегнувшись через перила. Закатное море вздыбило шерсть и слезнуло с арёнских берегов 10 деревень, шептало ты в ночь, и я просыпалась от твоих ледяных прикосновений и судорожно оглядывалась. Жуткие слова всё ещё шелестели в ушах. На коже быстро проступали тёмные следы от длинных тонких пальцев, но рядом никого не было. Благодаря тебе я никогда не верила в надёжность замков и обережных чар. Поглазеть на Арионского огневика, дающего клятву верности, собирается вся команда, да и на пришвартованных поблизости кораблях народ неистово тянет шеи. Я оказываюсь в первых рядах, хотя предпочла бы сразу забиться в самый дальний угол и не высовываться, пока на горизонте не появится остров отверженных. Но принцу нравится смотреть на любые чары, ведь только их он и видит, а я не решаюсь бросить его одного. Искры и охотник благоразумно держатся в стороне, впрочем, само их присутствие на борту меня озадачивает. Отчего-то я решила, что с согласием капитана их миссия завершилась, но, похоже, бронокские наемники собираются в плавании вместе с нами. Конечно, у них может быть своя цель, И всё же меня тревожит, что мой одинокий поход каким-то образом оброс вольными и невольными попутчиками. И если с компанией принца я уже смирилась, а без волка нам бы пришлось бороздить моря на самодельном плоту, то Искры и охотник это совсем другое дело. Я ничего о них не знаю, не понимаю их мотивов, и что самое важное, не готова вести тебя на убой лишних жертв. Так что пусть плывут хоть на остров, хоть в Улветан, но вязаться за собой я не позволю, чтобы там им не наболтали всевидящие старцы. Задумавшись, я почти пропускаю представление, но в последний миг, привлечённое яркой вспышкой, всё же смотрю на волка. Он горит. Лишь один удар сердца, но весь с головы до пят. Затем пламя гигантским змеям устремляется ввысь изгибается и перекинувшись на капитана, заглатывает уже его. Матросы дружно охнут, но благо всем хватает ума оставаться на местах. Капитан не издаёт ни звука, терпеливо дожидаясь, когда огонь впитается под кожу, не оставив ни ожогов, ни подпалин на одежде и палубных досках. И вот уже невредимый лайтфарец, как ни в чём не бывало, пожимает руку невозмутимому волку и они молча расходятся в разные стороны. Команде до подобной сдержанности далеко. Гвалт поднимается невообразимый. Всем не терпится обсудить увиденное, и даже меня, словно забывшись, пихает в бок невысокий крепкий матрос. «Ух, с такой-то защитой нам никакая глубинная тварь не страшна!» До да черна загорелое лицо от улыбки покрывается множеством морщин, А я стою у столбом, не в силах отвести глаза от этой неприкрытой искрине радости, чем, кажется, немало его смущаю. Ну, то есть, ага, бормочет матрос, осознав, с кем поделился счастьем, и быстро растворяется в толпе. Принц хмыкает, толкая меня в другой бок. Умеешь ты лишить мужика дара речи. Затем тяжело вздыхает. Знавал я как-то похожую девицу, Время для ещё одной душераздирающей истории о дружбе, перебиваю я. Почему о дружбе? Почти о любви. Почти? Мне было 4. Да и продлилось наше знакомство не более получаса, так что проверить чувства мы не успели. Иным древним развалинам далеко до твоего жизненного опыта, высочество. Принц смеётся, а я оглядываюсь, пытаясь решить, где лучше переждать предотъездную суету. Несмотря на подарок в виде личного огневика, капитан не вспылал к нам нежными чувствами и даже показного радушия не проявил. Сообщил только, что спать нам предстоит в гамаках вместе с командой. Есть что дадут и не путаться под ногами. И с тех пор демонстративно не обращал на нас внимания, будто взял на борт только троих, а не пятерых. Меня, впрочем, такой расклад вполне устраивает. Разве что найти укромное место для Каию Без посторонней помощи будет проблематично. Уже швартово снимают. Раздаётся рядом голос охотника, и я вздрагиваю. Лучше спуститься в трюм, чтобы не мешать. Он выразительно смотрит на мой подвижный мешок, а я на раскалённый шар солнце, лишь самым крайшком окунувшись в воду. И пусть мне не по нраву навязчивая опека охотника, действительно лучше переждать последний светлый час внизу и не раздражать окружающих. Я послушно иду за ним и тащу за собой принца, радуясь его странной реакции на мои прикосновения. Стоит взять его за руку, как он становится серьёзным и молчаливым. Наверное, это и правда какая-то скрытая способность лишать мужчин дара речи, хотя раньше я за собой ничего такого не замечала. Вокруг суетятся матросы, возятся с непонятными мне верёвками и тягают какие-то ящики. И я знаю, что в команде всего человек 20, но из-за их неспособности стоять на одном месте, кажется, что на борту собралась вся столица. Искра сидит на планшере лев в оборте и провожает нас хмурым взглядом, а Волка нигде не видно. Однако о нём я беспокоюсь меньше всего. Вот уж кто здесь желанный гость, и ещё один нежданный попутчик с неясными мотивами, хотя поблагодарить его за помощь всё же стоит. В трюме сумрачно и прохладно. С одной стороны высится, накрытый зачерованной тканью груз, с другой покачиваются несколько гамаков, то ли для сторожей, то ли для нелюбителей спать под открытым небом, и тех, кому не хватило места на нижней палубе и под шканцами. Балки пересекают пространство под непредсказуемыми углами, и я не в силах даже предположить, кто и для чего это придумал. Я словно стою в чреве морского дракона, окружённая его деревянными рёбрами и тем, чем он поживился на каноне, но от чего-то совсем не чувствую страха. На чары не поскупились. Принц кивает на кривобокую махину груза, перетянутую ремнями. Что же такое не везут? Королевскую дань, сухо отзывается охотник. И новак берегам молвитаные и не подпустят. Обсуждать это никому не хочется, и мы, не сговариваясь, расходимся по углам. Принц на ощупь устраивается в гамаке и закидывает руки за голову. Я, опустившись на полустены, развязываю мешок, охотник прислоняется к лестнице. Кайо взлетает и усаживается на перекрестие балок под потолком, и где-то вдалеке звонят портовые колокола, а доски вокруг нас начинают дрожать. Морской дракон просыпается, трясёт шипастой головой и оттолкнувшись от пристани, лениво уплывает в закат. Ночь в открытом море пугает и завораживает. Куда ни глянь, всюду только тёмная и на вид густая как смола вода, и ни единого клочка суши, отчего я чувствую себя как никогда беззащитной и лишённой опоры. Но вместе с тем сердце восторженно замирает от этих просторов. А троссы пе мерцающих над головой звёзд и их чуть потускневших отражений, плынущих к бокам корабля и исчезающих в кильватере. Ночь в открытом море время для страшных байек. Принц, успевший за вечер подружиться с парочкой матросов и проиграть им три моих монеты в кости, с удовольствием эти байки травит и слушает. Я в стороне любуюсь утонувшей в море луной. Но то и дело слышу намеренно заниженные голоса, редкие вскрики и приглушённый смех. Когда раздаются шаги, я жду охотника. Всё это время он следовал за мной мрачной тенью. Но рядом останавливается искра. Без плаща, в свободной рубахе на выпуск и с растрепавшейся косой, она кажется совсем юной и непривычно женственной. И только стальная решимость во взгляде не даёт обмануться. Он не отступится, — говорит Искра и умолкает, словно эти три слова должны что-то для меня прояснить. Я понимаю только, что речь об охотнике, но не более. От чего? От предначертанного. И это я поднимаю бровь, надеясь, что она продолжит мысль. Но Искра на миг прикрывает глаза и внезапно спрашивает о другом. Ты знала, что он был королевским лесничем? Откуда ж мне такое знать? А ты поинтересуйся, расспроси, тебе он не откажет. Почему? На сей раз она его вовсе не отвечает и, похоже, собирается уходить. Зачем ты здесь? выпаливаю я, с трудом удержавшись и не схватив её за руку. С нами, на корабле, на пути в Алвитан. Искра замирает и улыбается, но безмерно грустно, чтобы попытаться его спасти от предначертанного, от которого он не отступится. Видишь, какая ты умная. Неправда, не умная. Потому что не понимаю, какая сила может заставить взрослого и много повидавшего мужчину настолько уверовать в некое предназначение, что он слепо пойдёт за незнакомой девчонкой. И что ему там напророчили? Помочь мне справиться с тобой или помешать? То, если этой же ночью охотник перережет мне глотку, потому что так предначертано. Мы сами творим свою судьбу, произношу я вслух страшную банальность. Предназначение лишь соломинка для трусов, чтобы ничего не делать и не бороться, ведь всё уже решено. Искра вспыхивает так, что даже в ночном полумраке я вижу её алеющие щёки. Не тебе рассуждать о трусости, девочка, что прячет тяму в мешке. А что касается судьбы, ты ещё не явилась в бронок, а кто-то уже знал, что вскоре нам с тобой стоять на палубе лейтфарского корыта и вести этот разговор. Всё ещё думаешь, будто что-то решаешь? Разумеется. Я отворачиваюсь и снова смотрю на танец звёзд в густой воде. Не знай ты о предначертанном, не помогла бы ему свершиться. Я выбираю не знать и не помогать словам провится, воплощаться в жизнь. Искра в ответ не то ворчит, не то рычит, но я не оглядываюсь. Вскоре её ритмичные от ярости шаги растворяются в шорохе волн, и я снова остаюсь одна. По крайней мере, я так дума, пока слева не раздаётся тихий цирующий голос. Для ирманцев предсказанное свято. Вздрогнув, я кашусь на волка. Вы составили расписание? Теперь будете подходить ко мне по очереди где другой, услышав о скорой смерти, испугается и начнёт шарахаться от собственной тени, продолжает тот, как ни в чём не бывало. Ирманец сделает всё, чтобы, как и предписано, отправиться на костры богов. Я знаю, в конце концов я сама Ирманка, хоть и выросла в лесной глуши. Беда в том, что ты тоже знаешь об этом слепом поклонении Ведунам, и получив власть, наводнила лжепророками все 7 королевств. На всякий случай Поэтому я давно не верю, что среди них можно отыскать истинных, разве что таких, как старики из таверны, способных только на мимолётные проблески. Матушка говорила, что сила ведунов давно выродилась, что о великих предсказаниях не звучало веками, а прочие были такими пустыми и размытыми, что исполнялись лишь благодаря воображению и стараниям самих людей. Я смотрю на волка. Волосы его забавно топорщатся, и будто тянутся вверх, к луне, так похожей с ними цветом. Я не желаю воплощать чьи-то нелепые выдумки. «Ты не поняла?» Он поворачивает ко мне бледное лицо и улыбается одними уголками губ. Желтые глаза остаются серьезны. Она тоже не желает. Один идет умирать, другая — его спасать, третья — убивать, а четвертый — воевать. Веселая у вас компания. Я не спрашиваю, откуда он знает, хотя первый порыв именно такой. Просто вспоминаю, что волку подчиняется огонь. Тот самый, что горит в каждом очаге, в каменном круге каждого лесного лагеря, на кончике фитиля каждой свечи. Тот, что помогает делу пекаря, стеклодува или оружейника, тот, что может рассказать обо всём. Волк не видит ни прошлого, ни будущего. Он лишь слушает огонь так же как ты слушаешь землю а ты зачем идёшь ты спрашиваю я вместо этого я я иду домой волк снова отворачивается и запрокинув голову шумно втягивает морской воздух в этот миг он наконец похож на живого человека а не на эфемерное создание из сказок а потом вдруг фыркает и становится совсем уж земным ты ведь прочла название корабля Я не знаю Лuit Farского. Он называется "Предназначение". Нас несёт по волнам предназначение. И таинственно молчаливый лунный волк заливисто смеётся.